Глава двадцать седьмая, эсэмэски. Инга. «Когда мы с Жорой заходим в офисное здание, подмечаю, как мой кавалер неуловимым образом меняется. Резко серьезнеет, деловито смотрит по сторонам, шагает к лифту с таким видом, будто собрался на встречу с президентом, не меньше. Деловая колбаса, ни дать ни взять. Давлю в себе, готовый вырваться с мешок. До вечера, милая». Важно, говорит он, когда лифт останавливается на моем этаже. Мне надо на третий, ему на пятый. Пока. Киваю ему с улыбкой и выхожу. С трудом сдерживаю рвущееся наружу счастье, пока иду по коридору. Настроение на соточку. Захожу в бухгалтерию и подмечаю удивительную вещь. Еще только без пятнадцати девять, а коллеги всем составом на рабочем месте. Причем сидят и работают. Возле кулера никого, никто не сплетничает, не попивает кофе, трудятся на полную катушку. Какая оса их укусила. Киваю всем, иду на рабочее место. Тут замечаю, что меня провожают напряженными взглядами. Да что ж такое? Все еще переживают из-за вчерашнего. Мне становится дико неловко. Нервно сглатываю, усаживаюсь, включаю компьютер. Ну что? Поговорила с гендиром, объяснила ему, что в нашем отделе никаких проблем. Шепчет мне Светлана. Поднимаю голову и вижу, как при ее вопросе на меня устремляется сразу несколько пар глаз, все как будто замирают. Даже по клавиатуре никто не стучит, ждут ответа. Поговорила, все хорошо, киваю. По офису раздаются облегченные вздохи, коллеги заметно веселяют. Вместе со всеми выдыхаю и я. Фух, кажется, мир в бухгалтерском отделе восстановлен. Кстати, костюм шик, улыбается мне Светлана и возвращается к работе. Я цвету улыбкой, дико довольная комплиментом, и тоже погружаюсь в работу, не хочу отставать от коллег. Однако меня очень скоро выдирает из рабочего процесса настырное жужжание мобильного. Все-таки правду про тебя говорят, пишет мне Виктор. Не ожидал от тебя такого. Прилетает вторая эсэмэска. приподнимаю левую бровь, соображая про что он. Виктор продолжает бомбардировать меня сообщениями. Как ты могла? У меня на глазах с другим мужиком. Обалдеваю от такой наглости. Молчать становится не в моготу. Пишу этому гаду. А ничего, что ты с верой на моих глазах делал кое-что похуже. Так это месть. Тут же прилетает мне. Как у тебя хватило совести опуститься до подобного? Теряю ход его мыслей, скромно интересуюсь. До чего подобного? Сначала с тренером спишь, потом с начальством по машинам трёшься. Хм, видимо, до господина жирафа ещё не дошла информация, что это один и тот же человек. Но каковы формулировочки? Он совсем офигел. Пишу. Иди-ка ты, Витя, в пень. На этом он замолкает. Я даже успеваю выдохнуть, думая, что этот дубинушка наконец понял, что он не ко двору. но нет. Через несколько минут мне прилетает смс-ка счастья. Я-то уйду. Да вот только ты от себя не сбежишь. Я ведь знаю, зачем ты затеяла все это. Что затеяла? По своей наивности не понимаю. Крутишь с разными мужиками шуры-муры все для того, чтобы привлечь мое внимание. Пока я читаю это с круглыми глазами, мне прилетает новое сообщение. Ты просто никак не можешь меня забыть. Но знай, таким способом ты меня не вернешь. Нет, это просто невозможно. На кой черт мне его возвращать? Я, можно сказать, только-только вошла во вкус совершенно других, гораздо более приятных отношений. Кто-нибудь уже сбейте корону с головы этого короля всей бухгалтерии. Ты посмотри, как он высоко себя ценит. Наверное, когда мама его рожала, в родильном зале появилось его эго, а уж потом он сам. Забыть я его не смогу, видите ли. Вернуть его у меня не получится. Да зачем ты мне вообще сдался? Жалею, что вообще ввязалась с ним в диалог. Пишу ему строго официально. Уважаемый Виктор Владимирович, прекратите донимать меня вопросами не по делу и соблюдайте субординацию. В противном случае я буду вынуждена обратиться к генеральному директору. Геворгу Артуровичу. Думаю, он внимательно отнесется к моей жалобе на вас. Как только это отсылаю, он затыкается. Что, съел Витюша? Очень стараюсь, но никак не получается сдержать злорадный смешок.